Глава 53. Ускоренное обучение. Рассказ Кирина. Я продолжил учиться у Дока. Времена года быстро сменяли друг друга, пока я тысячу раз умирал и воскресал в иллюзиях, созданных разрубателем цепей. Все это время я тщетно пытался найти способ, который помог бы мне проскользнуть мимо старика. Теперь я понимал, что ему не обязательно меня убивать. Он предложил мне участь, которая хуже смерти. Каких бы успехов я ни добился на уроках Дока, ни один меч не освободит меня от дракона. Примечание. Это не так, но, пожалуй, можно сказать, что ни один из мечей, которые были доступны Кирину, не помог бы ему сделать это. О, если бы у меня было больше способностей к магии!» — однажды пожаловался я Тьенца за обедом. Теперь я видел ее только за столом. Когда занятия с Доком стали более напряженными, мои уроки у Тьенца сошли на нет. У меня совсем нет таланта. Талант у тебя есть, иначе ты бы не смог заглянуть за первую завесу, фыркнула Тенцу. У большинства бедняк это вообще не получается. Год, который Тенца прожила на Инистане, пошел ей на пользу. Ее кожа, загрубевшая за годы, проведенные в море, стала более мягкой. Ее волосы, ставшие ломкими и сухими от соленых брызг, теперь заблестели. Она набрала вес благодаря регулярному питанию а тяжелые тренировки сделали ее более мускулистой. На ее лице появился румянец. Да, ее нос по-прежнему был острым, словно лезвие ножа, а подбородок напоминал наконечник копья, однако морщины на лбу в основном исчезли. Думаю, никто так не удивился подобным превращением, как сама Атьенца. Ее ставило в тупик, что какие-то члены братства ищут ее общество, и не только для того, чтобы брать у нее уроки. «Я знаю одно заклинание, одно, и на старика оно не действует. Я пробовал, но он все равно меня видит». Нахмурясь, Тиенса поболтала ложкой в миске. «Суть магии не в том, чтобы заучивать заклинание, а в том, чтобы научиться видеть и думать по-другому. Тогда ты заставишь мир измениться так, как тебе нужно. На тысячи людей может не найтись ни одного, кто способен применить простейшее заклинание». Она уронила ложку. В общем, драконы не существа, которые разбираются в магии. Они и есть магия. Хуже того, они вихри магического хаоса. Обмануть одного из них с помощью волшебства совсем непросто. Доку это удалось. У Дока есть артефакт. Твой тоже подействует на дракона, но результат тебе не понравится. Тенца, если ты пытаешься меня подбодрить, то у тебя это хреново получается. Я оттолкнул свою миску. А ты как училась? Годами смотрела на свечу или пыталась сдвинуть лист? К моему удивлению, Тьенца побледнела и со вздохом отвела взгляд. «Нет». «Тогда как?» Она встала. «Мой метод тебе не поможет, не советую тебе к нему прибегать». Я наклонил голову и удивленно посмотрел на нее. Сколько я знал Тьенца, она ни разу не оставляла вопрос без ответа и не упускала ни одной возможности прочитать мне целую лекцию, посвященную моей глупости. Я вцепился в ее сорочку. «Тьенце, что-то не так?» Она высвободилась и уже собиралась что-то ответить, но потом передумала. «Забудь», — устало сказала она и понесла свою миску на кухню, чтобы вымыть. Неделю спустя Тьенца пришла в мою комнату после захода солнца. Нет, не за этим. Более того, со мной была женщина Ване по имени Ланарин. Тьенце грубо выставила ее за дверь. «Значит, тебе нравится кровать, усыпанная красивыми цветочками ванне?» Я вздохнул и завернулся в простыню. «Тьенца, кажется, мы уже договорились о том, что я не в твоем вкусе. Ты не только не в моем вкусе, но я еще и в матери тебе гожусь, а эта мысль приводит меня в ужас. У меня, в отличие от бессмертных ванне, есть принципы». Тьенца подняла корзину, накрытую черной тканью. «В общем, я принесла чай. Клянусь, я ничего в него не подмешала». У тебя и так была куча возможностей меня убить. Я указал ей на сплетенные из тростника столик и стулья рядом с матрасом. Так к чему обязан? Уже немного поздно, а я немного голый. Я знаю, как пробить твой блок к изучению магии. Я наклонил голову. Ладно, я тебя слушаю. Тьенца достал из корзины чайника чашки. Беда в том, что это опасный и чудовищно неприятный способ. Я бы ни за что не предложила тебе его, но... Она поморщилась, разливая чай. «Врать не буду, мне очень жаль, что пришлось создать твой Гаэш». Я усмехнулся и потянулся за чашкой. «Тьенса, за свою жизнь ты, наверное, сделала тысячу гаешей. Но я не знала, что это невозможно исправить, и я точно не знала, что Гаэш потянет тебя в сторону ада». Я замер и почувствовал, как по моему телу пробежала дрожь. «Что?» Она нахмурилась. «После смерти ты не отправишься в страну покоя» похоже, что это происходит с каждым, у кого есть Гаэш. Теперь я понимаю, какая выгода от этого демонам и почему они вообще являются на наш зов». Я не отводил от нее взгляд. В конце концов, она покраснела и отвернулась. «Проклятие, я же не знала. Я понимала, что урон, нанесенный в верхней душе, может осложнить переход во владение Таэны, но и не думала, что гаеш способен причинить такой вред. Думаешь, демоны подробно объясняют нам, что происходит с душой, из которой они делают Гаэш? Что для них каждая забранная душа — это возможность увеличить свою силу? Ни за что. Я узнал об этом здесь, в Академии этому не учат. Примечание. Гаэши считаются разновидностью талисманов. Они опасны только потому, что враг может использовать Гаэш против того, из чьей души он сделан. Преподаватели ничего не рассказывали нам о том, что Гаеш может причинить такой урон душе. Эта новость меня тоже тревожит. Я подавил в себе приступ тошноты. Только теперь все части этой загадки сложились вместе, только теперь я понял, чем именно является Гаеш. Благодаря ему к Салтарату будет легче захватить меня. Меня не освободит даже смерть. Я почувствовал тот же самый страх закрытых пространств, то же отвратительное ощущение того, что ты загнан в ловушку. То же самое я испытал, когда старик показал мне тех несчастных в своем саду. «Ну что?» — я выпил чай и поставил чашку перед Тенцо. «Почему сейчас тебе кажется, что ты сможешь обучить меня магии, если раньше тебе это не удалось?» Несколько долгих напряженных секунд она разглядывала свои пальцы, а затем, наконец, подняла взгляд. «Когда учишься колдовать, самое мерзкое состоит в том, что одних слов недостаточно». Запоминать схемы, читать наизусть формулы или рисовать символы на полу — все это не нужно, магия в том, чтобы научиться правильно мыслить. Ни один язык, даже древние языки воров, не может описать точную последовательность мыслей, карту сознания, которая необходима для того, чтобы создать простейшее заклинание. Я сглотнул и откинулся на спинку стула. Ладно. Ну что же, возвращаемся к исходному вопросу. «Как ты собираешься меня учить?» Тьенца вскинула голову. Ее глаза вспыхнули. «Так же, как училась сама. Я передам знания из одного разума в другой. В тебя вселится призрак, и тогда я...» «Погоди», — я выпрямился. «Что со мной произойдет?» Тьенца откашлялась. «Призрак. В тебя вселится призрак. И когда это произойдет, между вашими разумами установится прочная связь. Этого будет достаточно для того, чтобы интуитивно освоить процесс использования заклинаний. Мне это помогло. Не вижу причин, почему это не поможет тебе. Я сглотнул комок. Погоди, дай разобраться. Значит, ты хочешь, чтобы какой-то призрак завладел мной и научил меня магии? Допустим, что это вообще сработает. Допустим, что я настолько безумен и доведен до отчаяния, что соглашусь. Но где мы найдем призрака-волшебника? Тьенса подняла руку. Призраком буду я.